Сквозь грязную пелену смога тускло проглянуло солнце. Я рассказала Курту Лемону о мертвом мальчике, которого мы нашли в подвале под домом. Они считают, что он носил ту самую нарукавную повязку и был судетским немцем. Должно быть, это случилось сразу после войны. Едва ли он был единственным. Мне кажется, Ахо Геллер должен его знать. Они были ровесниками, могли ходить в один класс, Возможно, он в курсе, что же там на самом деле произошло. Курт Лемон какое-то время стоял, молча глядя на пустынный ландшафт. Впрочем, пустынный — неверное слово. Земля была разорена, но она жила. Складывалось ощущение, что она почти дышит. Ахо никогда не упоминал ничего подобного. Наконец проговорил он. Но ведь он не рассказывал о том, что было. Когда я был ребенком, мы часто играли с ним в железную дорогу, ему нравилось собирать вагончики поездов. Заведующая в доме престарелых сказала, что память может возвращаться и что деменция зачастую вызвана тем, что в прошлом человек пережил некие трагические события, которые могли травмировать его психику. Он даже получал из-за границы посылки с вагончиками и локомотивами. — продолжал Курт Лемман, словно не слыша меня. Здесь, на высоте, не встречая никакого сопротивления, крепко задувал ветер, трепал перед лицом мои волосы. В те годы получать с запада по почте только и можно было, что марки да модели поездов. Дядя Ахо следил за тем, в каком порядке располагаются станции. Некоторые из них я потом узнавал, когда мы уже могли ездить на запад. Часть же название отсутствовала, пустые белые таблички. Сам Ахо Геллер не хотел никуда ездить. Он лишь пытался воссоздать тот путь, которым приехал сюда. «Вы упомянули, что он говорил о Липе и о том, что кто-то кричал. Я угощаю его коньяком», — рассказывал Курт Лемон. «Совсем немного, сорок миллилитров, не больше». Мы разговариваем с ним о сегодняшнем дне. Иногда он путает и принимает меня за моего отца, тогда я напоминаю ему, кто я есть на самом деле, хотя это всегда его расстраивает. Эмиль был для него и как брат, и как отец. У меня с собой газета, и я показываю ему сегодняшнюю дату, читаю ему последние новости. Однако в дни, когда у него случаются приступы мозгового расстройства, мы встречаться не можем. Стоит уступить сумбуру, что творится у нас в головах, и вот мы уже в какой-то степени потеряны для самих себя. Он настоял на том, чтобы я отправилась в дорогу, пока меня не застал дождь. Видно было, что наша встреча его утомила. Я скатилась с горы вниз на велосипеде и взяла курс обратно на Гроссрешен.